«Да, именно», — сказал Калуса, — «только впитывая, чтобы я впредь не сотрясал воздухи». «Первое. Свеабарг в этот момент вовсе не Свеабарг и даже не Сомов-старший. Он совершенно новая личность, и по своим качествам эта личность намного превосходит и того, и другого. Это сверхчеловек. Это... в общем, тебе не понять, пока сам не побудешь в его шкуре». «Угу», — произнес Сомов, переваривая. То-то и оно, что... М -м -м. Но это только первый и самый поверхностный результат. А не хотите ли вы, уважаемый Владимир Корнеевич, решить проблему бессмертия? А не желаете ли решить задачу объединения интеллектов любой? Я повторяю, любой наперед заданной группы лиц. А не желаете ли приступить к созданию искусственного интеллекта на новых принципах? «Ну-ну», но, -ну, сказал Сомов, — «это должно быть через край». «Что?» Калуца уничтожил его взглядом. И это говорит мне человек, с которым я рука об руку работал в поте лица. Боже, велика твоя кара. А между тем я не шучу. Теперь Свиаборг наша единственная надежда выжить. Хотя бы одному. Потому что если мы погибнем, никто ничего не узнает. А когда появится следующий Калуца, неизвестно. А Шеффилд осторожно поинтересовался Сомов. Шеффилд? «Шеффилд не годится. Умников хватает. Нужны борцы за идею. Впрочем, и их недостаточно. Нужна смычка гения с вождем». «Послушай, братец». Калуца пристально посмотрел на Сомова. «А ты...» «Я ведь, Грешин, уже гонял тебя на подобном режиме со Свяборгом». «Как самочувствие? Головокружение не случалось?» «Нет. То есть, да, было дело». И сейчас голова какая-то не очень, чтобы очень. Ладно. А вот ничего. Режимчик был так себе. Дозы ничтожные. Да и скажем прямо, времени на адаптацию не было. А в чем дело? Так, пустяки. Видишь ли, все это не так просто, как хотелось бы. Предположим, у тебя есть орган зрения, через который в твой мозг проникают образы внешнего мира. Свет кванты электромагнитного поля. Он несет информацию о том, что его излучает. Но только тренированный мозг эту информацию может воспринять, как цельную картину или образ. Младенец в первые дни жизни ничего не видит, он просто не научился видеть. Теперь представь себе, что мы устроили для мозга какой-то новый информационный канал. Да не простой, а такой, по которому перекачивается информация непосредственно из другого мозга, И при том массовым порядком. И что? И что, повторил Сомов. Да ничего. Пока мозг реципиента не научится воспринимать информационный поток как целое, ничего не будет. Он должен захотеть воспринять информацию. Сильно захотеть. Иначе, думаю, просто заблокирует канал. И у нас здесь сложилась именно такая ситуация. В этом что-то есть. Что-то есть. Калуца потер лоб. Я вообще думаю, что в экстраординарных ситуациях мозги работают иначе. Они ищут каналы более тесного взаимодействия и даже, быть может, создают их как-нибудь. Например, излучают сильнее, и люди меняются, решения принимаются мгновенно. А? Наверное, мозг обладает способностью в необходимых случаях создавать прямой канал взаимодействия. Вот тебе и телепатия. «Очень может быть», – согласился Сумов. Теперь до него начал доходить смысл построения колодцы. «Слушай, любезный, ты не мог бы реагировать как-нибудь более определенно?» – разозлился тот. «А то я теряюсь. Если это понятно, едем дальше. Нет, закругляемся. Потому что это понятно даже и ребенку. Мы сейчас занимаемся тем, что умощняем природное свойство любого мозга. Это бинокль. если зрение? Наушники? есть ли слух и... и так далее. Ну, кажется, я начал кое-что. То есть это новый орган чувств, так? Именно. И при том искусственный. Но принципиальное его отличие в том, что этот орган дает возможность получать информацию о внутреннем мире, личности, подсознании или, если угодно, а я другого человека. И это резко меняет дело. Если канал устойчив и действует в обоих направлениях, Возникает новое «я», отнюдь неравное сумме двух прежних. Так вот, когда я работал с вами двоими, то есть со Свеаборгом и с тобой, я немножко позволил себе. Во всяком случае, от тебя к нему поток шел приличный, но он ничего не сказал. И Женя тоже ничего не сказал. А ведь мог. Мы с ним старые приятели, еще со школы, мог бы поделиться. Я, Сомов и Осеев, мы были, так сказать, неразлучной троицей. Сомов-старший зашевелился в кресле и застонал. Калуцев вскочил и бросился к нему. Сомов тоже подошел. «Что, Женя?» – спросил Калуцев склоняясь. «Все», – прошептал Сомов-старший. «Похоже, я...» Уже ангелы пролетали. «Где Свяборг?» «Он уже на подходе. С минуты на минуту подойдет». «Ладно, врать-то. Слушай, Ричард, сделай мне какой-нибудь укол». Наркотик или еще что-нибудь. Мне его надо дождаться. Боюсь подохну, а там есть одна тонкость. Хочу убедиться. Надо продержаться. Сознание плывет. Видения какие-то. Постарайся. сомов старший прикрыл глаза и затих. Потерял сознание, сказал колутся обреченно. На что я могу сделать? Триста рентген. Он поднял глаза, в них была тоска, да такая, что у Сомова комок подкатил к горлу. «Где же Свиаборг?» – вдруг заорал не своим голосом. «Он что, не понимает? Глобля шведская рыбья кровь!» Сомову показалось, что после этого крика Свиаборг должен появиться немедленно, будь он даже в другой галактике, и даже если бы он вовсе не существовал. Свиаборга не было. Тогда он ощутил в себе холодное бешенство. Нет, Сомов-старший не может умереть. От него сейчас зависит слишком многое. И его, Сомова, личное бессмертие в том числе. И все другие бессмертия, интеллекты и гениальности. Неужели его собственное «я» перевесит на тех самых весах шанс для всего человечества? Нет, не перевесит. Даже крик Колусы весит больше. Он молча повернулся, подошел к стойкам и начал включать аппаратуру. Калутса стоял столбом. Он понял немое предложение Сомова и понял, что он сейчас должен делать. И, наверное, понял, какую цену придется уплатить, если он примет это предложение. Но он понял и то, что не принять его нельзя, ибо цена тогда возрастет неизмеримо, и весы, быть может, вообще опрокинутся. Сомов закончил манипуляции с аппаратурой, взял колпак и посмотрел на колуцу. Тот медлил. «Быстрее», – сказал Сомов. «Если еще не поздно». Щека колуца дернулась, он провел ладонью по лицу и двинулся к шкафчику с медикаментами. «Я введу ему одну штуку», – бросил он через плечо. «Стимулятор. Часа полтора ему обеспечено, а потом как Бог положит». «Если он очнется, будет сопротивляться», – предупредил Сомов. «Пожалуй», – согласился колоться. «Но не привязывать же его. Ладно, где одно, там и другое. Сделаем блокаду двигательных центров». Он выбрал какие-то ампулы, сделал инъекции и надел Сомову-старшему на голову колпак, после чего подошел к Сомову и вымученно улыбнулся. «Но, брат, извини, что так вышло. Зря я, наверное, тогда настоял». Сидел бы сейчас на Марсе, пил бы газировку и с женщинами общался. А теперь, может, больше и не придется свидеться. Ты ведь не знаешь, что у вас с Женей. Вернее, он махнул рукой и заморгал. Женя, он мне больше, чем друг. Он и отец, и брат, и учитель. Ведь это я втянул их всех. Ивана больше нет, а теперь и Женя умирает. А я... Я ничего не могу сделать. Я тебя прошу, прими в себя его душу. Не отвергай. Ну, если только сможешь. Вдруг это возможно. Пусть у вас будет двое. И протянул руку. Сомов пожал эту руку, она была холодной, как трубы в киссоне, и кивнул, мол, все будет нормально, а если нет, то и это ничего. Калуца помог напялить колпак, проверил соединение в разъемах и сказал глухо. Ты соберись. Постарайся забыть, что тут у нас происходит как будто бы лег спать и готовишься видеть сны. Знаешь, там будет момент, страх какой-то дикий и боль, но не физическая, а такая, знаешь ли, в общем, постарайся. Сомов кивнул и откинулся в кресле. Я тебя буду усыплять сейчас, а потом ты проснешься и сразу начнется. Готов? Готов, готов, буркнул Сомов, быстрее, если можно. Веки немедленно отяжелели и глаза закрылись сами собой. Откуда-то из подсознания выпал с воробей на ветке. И снизу кошка. Воробей весело чирикал, кошка делала приседания и вертела хвостом. «А я не верю в переселение душ», — сказал кто-то. «Вот не верю и все тут». «Какой же ты к черту ангел тогда?» Воробей улетел, а кошка разочарованно мяфкнула. «Этот воробей ангел», — подумал Сомов. «Какой же он к черту ангел?» Кошка медленно удалилась в кусты, и следом затем наступила ночь. Небо потемнело, сделалось объемным, а звезды походили на искры от костра. «Вон, видишь, светящаяся точка летит, это орбитальная база». «Это спутник?» – спросил Сомов. И удивился, какой у него детский голос. «Конечно, спутник. Пойдем, тебе спать пора. Надя, забери Женьку, ему пора спать». «Не пора, не пора», – захныкал Сомов. «Уже ночка на дворе», – произнес знакомый до боли голос. Чьи-то мягкие руки подхватили Сомова, подняли куда-то высоко-высоко и понесли. «Мамочка, я хочу на звезды смотреть и на спутники». «Завтра будешь смотреть». «Я сейчас хочу». «Сейчас надо спать». «А давай сейчас будет уже завтра», – предложил Сомов. «Нельзя. Если сейчас будет завтра, тогда завтра будет непонятно что». «Неси его в постель, а то уж какой разговорчивый!» – забурчал мужской голос. «Мамочка, я не хочу засыпать, мне будет страшно!» «Надо поспать, сынок!» И он уснул. Сомов начал просыпаться, но глаза не открывались, хотя и были широко открыты. «А, – догадался Сомов, – это темнота. Ничего страшного, просто темнота и все!» «Это была не темнота!» Сомов не понял, что это такое... Понял только, что отныне он больше ничего не увидит и не услышит. На него навалился горизонт и стал душить. Такого животного страха Сомов не испытывал никогда. Он был один во всей Вселенной. Кроме него в этой Вселенной не было ничего. Ни Земли, ни Солнца, ни звезд, ни галактик, ни времени, ни пространства. Ничего. Вселенная состояла из одного Сомова. И он не мог ничего предпринять, потому что для этого нужны были какие-то сущности, отличные от него самого, лежащие вне его сознания, а таких сущностей не обнаруживалось. Теперь все происходило внутри него. «Наверное, это и есть смерть», – подумал он. «Но почему мама так хотела, чтобы я уснул? Неужели она...» Все кончилось так же неожиданно, как и началось. Темнота не исчезла, но теперь Сомов мог что-то осязать. Хотя чем именно он это делает, было непонятно. «Больно», — сказал кто-то отчетливо. «Нет сил это терпеть». В огромной черной луже копошилось нечто бесформенное. Оно лезло на Сомова, а он не мог двинуться с места и обреченно ждал, когда нечто вылезет из лужи. Мозг затягивало паутины. «Паук!» а, а, зарычал Сомов. «Гнида! Что же ты делаешь?» На паука этот крик не подействовал. Он методично опутывал мысли Сомова своей липкой паутиной. Деловито основал из угла в угол, потом останавливался, шевелил длинными членистыми ногами, и глаза этого паука все время надувались, превращаясь в шары, похожие на шары от бильярда. А вместо цифр на этих бильярдных шарах были написаны иероглифы. Вот и все, подумал Сомов. Эти иероглифы обозначают смерть. Кто мне это говорил? Мозг его начал плавиться и растекаться по бесконечной плоскости.